Меня хватает ненадолго, чтобы выдержать его прямой взгляд. Опускаю глаза. Дело не в этом, признаюсь. Тогда в чем, не сдается. Чертов Кэссиди, все тебе нужно знать. Пару секунд раздумываю, чтобы соврать, а потом плюю на всё и говорю правду. С того момента, как ты убил Коэна, ты взвалил на себя все. Я втянул тебя в это, а теперь, получается, полностью завишу от тебя. — И что? — не понимает. — А то, — срываюсь, — что я не хочу ни от кого зависеть. В той комнате решалась наша судьба, и мне было важно услышать это собственными ушами. То, что ты был неосторожен и попался — моя ошибка. В остальном не жалею. Райан смотрит задумчиво. И вид у него такой, будто не может определиться, отругать меня или пожалеть. В итоге благоразумно решает перевести тему. «Ты чего себе выбрал одежду на два размера больше?» «Мне так нравится!» — огрызаюсь. «Ты еще и за мой внешний вид будешь отвечать?» «Да хоть ведро мусорное на голову надень!» — усмехается. «Не зло!» Собирается сказать еще что-то, но тут раздается стук. Кто-то стучит чем-то тяжелым по перилам лестницы внизу. «Кэс — кэс орет гил Тащи свою задницу сюда! Переглядываемся. Вся моя воинственность исчезает. — Дождались! — комментирует Кэссиди. Встает, натягивает ботинки. — Можно с тобой? — спрашиваю. Если откажет, останусь, и на этот раз не побегу подслушивать. Поднимает голову, смотрит внимательно, раздумывает. Пошли, — решает. Мне хочется поблагодарить, но сложное слово «спасибо» снова замирает на губах. Молча обуваюсь. Пошли. Повторяю эхом и выхожу за Кэссиди в коридор. Гилл. Один в том самом помещении под лестницей, где в прошлый раз разговаривал с Кэссиди. Когда мы входим вдвоем, только отмечает мое присутствие взглядом и отворачивается. Моя персона ему не интересна. Рассматриваю помещение. Узкое окно, рядом стол, заваленный бумагами. Сбоку шкаф с непрозрачными дверцами, два стула. На стене карта Аквилона. Огромная яркая она выделяется инородным телом в этом маленьком полутёмном помещении. Гил перехватывает мой взгляд и довольно хмыкает себе под нос. Думает, что впервые вижу карту Чудо-света. Скорее всего, полагает, что даже не понимаю, что это. Отвожу глаза. Пусть думает, что хочет. Короче, так... Заговаривает террорист. Решил не тратить время зря? Завтра начнем процесс. Вывезем вас поближе к столице, и вы будете предоставлены сами себе. Зачем? Сразу же спрашивает Кэссиди. Вы не знаете верхний мир, а нам надо, что вы в нем ориентировались. Дам вам это. Он показывает рукой на стол. Райан делает шаг вперед, я же вытягиваю шею. Карты города, напечатанные на бумаге и сложенные стопкой. «Читать, конечно, не умеешь», — продолжает заготовленную речь, «поэтому попробую объяснить, как пользоваться». «Я умею читать и пользоваться картой», — прерывает Кэссиди. Брови Гила ползут вверх и становятся домиком. «Ты верхний?» — удивляется. Даже выражения лица и тон меняются, становятся менее снисходительными. «Был!» Коротко и тоном ясно дающим понять, что подробностей не будет. Гил вдруг расплывается в широченной улыбке. «Черт, парень, ты не представляешь, как облегчил мне жизнь! Первый раз с Коином это было что-то! Пока объяснил пока он понял!» Обреченно закатывает глаза. Не продолжает, но ясно дает понять что ему пришлось намучиться кэссади уже не обращает внимания берет одну из карт в руки рассматривает что за красные точки спрашивает серьезно конечный маршрут каждый должен добраться до указанной точки осмотреться а вечером когда заберем рассказать что видел сколько охраны сколько входов в здание и так далее «Вы будете за нами следить?» «Вот еще!» Гил хищно ухмыляется. «И не подумаем. Мы высадим вас и сообщим место, где заберем. Дальше сами за себя. Если привлечете внимание полиции или СБ, мы ни при чем». «Потому что не знаем адреса», — кивает Кэссиди, окидывая взглядом помещение. «Вот именно!» Гил доволен понятливостью, но имей в виду, вы, ребята снизу, понимаете, что свою шкуру надо беречь. Так что должны знать, лучше в любом случае держать язык за зубами. У нас есть связи. Попадетесь и разговоритесь, найдем и устраним. Это понятно? — Более чем, — отвечает Райан сквозь зубы. молчу притворяясь тенью Террористы рискуют, выпуская банду из Нижнего Мира на улице Верхнего. Но что-то в их плане есть. Когда они выпустят их с взрывчаткой, риски возрастут. А так, даже если кто-то из проклятых расскажет, что к ним прилетел, привез наверх и поселил в доме с красной крышей, СБ никого не найдут. Поднимется шум, но и только. Домов с красной черепицей тысячи. Проклятые не знают ни названий городов, ни тем более мелких поселков вроде этого. Террористы просто переждут и снова продолжат, когда шумиха уляжется. Умно, красиво. «Больше из верхнего мира. Среди вас никого нет?» спрашивает Гил. «Мне не нужны сюрпризы». Кэстиди качает головой, отвечает уверенно. «Только я?» Опуская голову пониже, прячусь за козырьком. Снова прикрывает меня. «Хорошо!» Гила такой ответ устраивает. Растерянными в новом месте подростками куда проще управлять. И запугивать, разумеется. Так что твоя задача – показать им карты и на пальцах объяснить, как ими пользоваться. Пусть хотя бы поймут, как обозначены улицы. Названия им не нужны, пусть только сообразят, как идти и куда поворачивать. Это понятно? Да, – заверяет Райан, лицо сосредоточенное. «Раз уж ты сам верхний, – продолжает Гил, – тебе будет проще». Смотри сам, за кем присматриваешь, кого ведешь. Мне важен результат и доклад вечером. Все исполнение на тебе. Платим тебе и работаешь ты. Я понял, — огрызается Кэссиди, не давай террористу продолжить. Это все? Для начала, — снова ухмылка, — свободен. Райан собирается в стола карты и направляется к двери. Клятуюсь за ним по-прежнему молчаливой тенью. «Кэс!» — вдруг окликает гил Райан оборачивается. «А тебя за что сослали в Нижний мир?» В глазах искреннее любопытство. «За убийство!» — отвечает Кэссиди с милейшей улыбкой и выходит в коридор. Уголки губ Гила ползут вверх. Ответ ему нравится.